2. Из коморки до главной лестницы всего с десяток метров. Анчуд с дымовиком вышли не таясь посмотреть, чем занят юный охранник. Тот, видимо, всё так же был поглощён телефоном, потому что дымовик спокойно махнул им рукой, чтобы проходили. Нина с Александром быстрым шагом преодолели пару метров открытого пространства и скрылись в темноте лестницы, ведущей куда-то вниз. «Тихо, аккуратно спускаемся вниз. Фонарики не включать, пока не спустимся в подвал». Шёпотом давал указания старичок. Нина держалась за перила и осторожно нащупывала ногой край ступеньки, прежде чем сделать шаг. Очень уж не хотелось упасть и переломать себе ноги в этой кромешной темноте. Бесс с Домовиком напротив шагали бодро, прекрасно всё видя и никаких неудобств не испытывали. Так, не ина, всё. Последняя ступеньечка. Поддержал её под локоть Домовик. Можете зажигать свет. Александр включил фонарик на телефоне, освещая подвальное помещение. Повсюду стояли ящики и коробки. Узкий проход между ними уводил куда-то в сторону. Домовик пошёл первым, остальные последовали за ним. Александр замыкал процессию, держа руку с фонариком поднятой и освещая им дорогу. Поплутав какое-то время по подвалу, вышли сначала к первой запертой двери, потом к другой, третьей, потом не на уже сбилась со счёта. У старичка с собой была огромная связка ключей, и он каждый раз, не глядя, выбирал нужный и открывал замки. Нине казалось, что они уже давным-давно находятся не под тем зданием, в которое вошли. Коридоры уводили их всё дальше и глубже под землю. В конечном итоге, когда Нина уже устала и хотела попросить остановиться, отдышаться, седой старичок Байка сказал: "Решли". Александр осветил пыльную деревянную дверь, выкрашенную, начавшую уже кое-где лупиться бежевой краской. Замок на ней, в отличие от предыдущих более-менее современных, был старым и ржавым. Продевался через петли, тяжело свисал вниз и выглядел довольно солидно. «Что это?» – спросила Нина, потому что домовик двери открывать не спешил, и пауза затягивалась. «За этой дверью начинается подземный ход. Если вы пройдете, то обязательно выйдите к мануфактуре. Он никуда не сворачивает и не разветвляется». «А сейчас мануфактура работает? Там кто-то есть?» – поинтересовалась у старичка девушка. «Она всегда работает». Как-то обречённо ответил тот. Домовик вставил в замочную скважину ключ и несколько раз повернул. Дужка раскрылась, и металлический корпус замка остался в руках у старичка. После этого он обеими руками взялся за ручку двери и с усилием потянул её на себя. Дверь с низким скрипом медленно отворилась. За ней находился тёмный каменный туннель, ведущий куда-то вглубь и вниз. Ненашу тело ледяной сквозняк потянувший снизу. Принюхалась, запахов не было вообще. Там такая темень, поёжилась девушка. Домовик пробормотал заклинание огня и сухо щёлкнул пальцами. На стене с одной стороны туннеля загорелись факелы. Расстояние от одного факела до другого было большим, но достаточным для освещения. Можно было не бояться споткнуться или упасть в яму, факелы горели ровно, пламя не подпрыгивало, не чадило и тоже ничем не пахло. Ну что, идём? сделал Александр решительный шаг вперёд и обернулся на спутников. Чего остановились? Мы же изначально так планировали. «Идем», — вздохнула Нина и сделала шаг к Александру. «Так, может, ты вперед пойдешь, дорогу покажешь?» «Ты все же местный», — обернул Санчут к домовику. «Э, нет. Такого уговора, что я с вами на мануфактуру пойду, не было. Я вам дорогу показать обещал. Вот она. Не заблудитесь», — решительно отказался домовик Байка. «Вы идите, идите. Я за вами дверь прикрою, а то дует». Анчод пожал плечами и шагнул за Ниной и Александром в подземный ход. Прощаться не стали, так как подразумевалась скорая встреча на обратной дороге. Они прошли несколько метров вперёд, когда Нина решила обернуться. Посмотреть, как выглядит дверь с этой стороны. Никакой двери с этой стороны не было. "Эй!" испуганно крикнула девушка. Все остановились и обернулись к ней. "Что случилось? С этой стороны нет двери. Как мы отсюда выберемся?" пояснила она в свои страхи. Александр тоже встревожился и вернулся назад. Вместо двери была такая же каменная кладка, как и на стенах. Он провёл по ней ладонью, совершенно глухая. Бес выглядел спокойно, но терпеливо переминался с ноги на ногу. Двери нет, потому что нам туда не надо, пояснил он. Понадобится, появится. Я с таким раньше уже сталкивался. Идёмте вперёд. Всё равно отступать уже поздно. Мы уже ввязались в это дело по самые уши. Им ничего не оставалось делать, кроме как молча направиться вперёд. Долго время никаких звуков, кроме их шагов по подземелью, слышно не было. Тишина угнетала. Через какое-то время Нина не выдержала и спросила: "А почему он сказал, если вы пройдёте?" Ей никто не ответил. Настроение у всех начинало портиться. Пугала неизвестность. С каждым шагом на душе у Нины становилось всё неспокойнее. Сердце щемило от какой-то неоформленной тоски. Каждый шаг давался всё тяжелее. Каменные стены давили, идти никуда не хотелось. Нина уже почти открыла рот с предложением вернуться, как вдруг обратила внимание, что кольцо на её пальце слабо светится. "Анчут", позвала она обесса. "Смотри, что это у меня". Девушка догнала идущего впереди Анчута и показала руку со слабо светящимся синим цветом кольцом. Анчут обеспокоенно цокнул языком. "Я не колдовала, я вообще ничего не делала, даже не думала". И на душе ещё так погано хоть плачь, что происходит, испугалась Нина. И у меня, глухим голосом обранил Александр: "В смысле на душе богана, а не кольцо". Он чуть внимательно посмотрел на ту стену, на которой не было факелов. На первый взгляд, стена как стена, ничего необычного. Вот только если приглядеться, она как будто слегка пульсировала, как живая, но в то же время источала как будто космический холод. Александр протянул руку и хотел дотронуться до каменной кладки. "Не трогай!" взвизгнула Нина высоким голосом и перехватила его пальцы. Он удивлённо на неё посмотрел. Мне кажется, я знаю, потрясённо сказала Нина. Догадалась только что. Это истончается граница между мирами. Между явью и навью? спросил Александр. Нет, между прошлым и будущим. Ткачей спрятали не в подвале, а во времени, медленно проговорила Нина. Откуда ты это знаешь? Это знаю не я, а Василёк. Нам надо идти, не останавливаясь, иначе не пройдём. Они ускоренным шагом пошли вперёд. В туннеле становилось всё холоднее. Нина ёжилась и обнимала себя за плечи, чтобы согреться. От быстрого шага участилось дыхание. Идти вперёд становилось всё сложнее. Воздух стал будто плотнее и постоянно густел. Через какое-то время они уже продирались через него, как через густой сироп. Нина шла за широкой спиной Александра, наклонив голову вниз и глядя только под ноги. В голове больше не было никаких мыслей. Все силы уходили, чтобы сделать шаг. Один, ещё один. В какой-то момент Нина обратила внимание, что под ногами больше не каменной плиты, а утрамбованная земля, опавшие коричневые листья и мёрзлая трава. Она подняла голову. Каменных стен над головой больше не было. Они оказались на холме. Нина огляделась. С одной стороны за их спинами разбросаны деревянные хаты, недалеко дорога, хорошо езжена. но не асфальтировано. Слуцк, какой-то год. И тут впереди она увидела отряд конных гусар, а за ними пехоту в синих капотах. Перед ней перегруппировалась армия, наступающая на город. Чья? В этот момент тишина, окружавшая их, как будто лопнула, и воздух взорвали оглушительные звуки пушечных выстрелов, порохов, людей. "Это французы", прокричал Анчут, вглядываясь в войско. Армия Наполеона. «А за нами Слуцк!» «Как это возможно?» – ахнула Нина. «Временная петля. Я такое уже видел. Ты права, ткачей спрятали не только в пространстве, но и во времени». «И что нам теперь делать?» «Добраться до мануфактуры в этом времени и попытаться выбраться из петли». Вдруг почти рядом раздался пушечный выстрел, и над их головой в сторону города полетело ядро. Нина присела, зажимая рот руками, чтобы не закричать. «И где нам искать эту чёртовую мануфактуру?» – прохрепела она в самое ухо, присевшего рядом с ней Анчута. Тот поморщился и немного отстранился. «Помнишь, сволочь, это Домовицкая говорил, что основную мануфактуру перенесли в нижнее каменное здание монастыря Бернардинцев?» «Так, может, врал?» «Будем надеяться, что нет. Монастырь приметный, высокий. Мне кажется, там за домами я вижу высокую крышу с крестом. Без куполов. Наверняка монастырь. Нам надо туда». Анчут, но ну здесь же война, бой идёт. Тем более нужно быстрее. Пока на них никто не обращал внимания, они залегли в яме под каким-то кустом и принялись осматривать окрестности. Французская пехота растягивала флаг внизу и выдвигала вперёд артиллерию. Перед ними горцевали несколько конных отрядов гусар. Нина ясно различала перевязи красные палеты, даже лица французов. За гусарами видны были артиллеристы, поспешно выкатывающие пушки и, торопливо напрягаясь, разворачивали их в сторону города. Широкоплечья и огромные солдаты ворочали орудия. Другие закладывали заряды прямо в дуло. Нина насчитала 10 орудий. Девушка оглянулась назад. Русская армия расположилась на самом выходе из города. То тут, то там перед ними неторопливо перемещались конные отряды казаков. Русских гусар Нина нигде не увидела. Высовываться сейчас из кустов и бежать куда-то, сломя голову, не имело никакого смысла. Они только привлекут к себе ненужное внимание. Их компания находилась немного выше и в стороне от явно намечающихся боевых действий. Между двумя армиями образовалось пустое пространство в метров 500. Пока никто не начинал активных действий, воздух густел от нагнетающегося со с каждой стороны волнения, и темя в стене была видна та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет две неприятельские стороны. Вдруг несколько орудий около ладымом раздались оглушительные взрывы, и на город полетели ядра. Нина плотно зажала уши руками, хотела зажмуриться от страха, но сидеть с закрытыми глазами не получалось. И она опять стала пристально разглядывать французскую армию. Поскакали вперёд гусары. Они не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде, весь эскадрон сдерживая дыхание, пока летело ядро, приподнимался на стременах и снова опускался. На каждом лице виднелась одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Навстречу гусарам выдвинулись отряды казаков. Наращивая темп, они скакали в лоб друг к другу, и их столкновение не вызывало сомнений. Но внезапно, когда до казаков оставалось метров сто, гусары вывернули по воде в стороны и голопом устремились к флангам. Опять, но в разных промежутках, показались дымки и защёлкало-затрещала французская картечь. Пушки успели сделать три выстрела. Два залпа сделаны неверно, и картечь пронесло мимо, но зато последний выстрел попал в середину отряда казаков и повалил троих. Остальные не дрогнули и не оглянулись, неслись во весь опор в наступление, визгнули сабли, вытянутые из ножен. Между французской пехотой треснул один выстрел, другой, третий, и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнёсся дым и затрещала польба. Казаки доскакали до неприятеля и началась сеча. Люди рубили друг друга саблями, кололи штыками, сталкивались с лошадей и, казалось, готовы были рвать голыми руками. Из-за оглушающих со всех сторон звуков орудий, из-за свиста и ударов снарядов, из-за вида вспотевших, раскрасневшихся, торопящихся убивать солдат, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков, после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь, из-за вида этих предметов у Нины в голове установилась какая-то звенящая пустота и совершенная нереальность происходящего. Ей казалось, она смотрит кино в 3D-очках, и её жизни и здоровью ничего не угрожает. В какой-то момент она даже решила встать, чтобы поближе рассмотреть французскую пушку. Александр дёрнул её за ногу, опять завалив под куст, и отвесил звонкую больную пощёчину, которая тут же привела девушку в чувство. Ядра, падающие на город, состоящий в основном из деревянных построек, ожидаемо вызвали пожары. Нина, Александр и Анчут уже около часа сидели в своём укрытии и наблюдали за боем. Ветер стих, чёрные тучи низко нависли над ними, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны перегруппировались и с разных сторон вступили в город. Все трое переглянулись и решили, что сейчас самое время покинуть укрытие и бежать к монастырю. Они бежали, стараясь не терять друг друга из виду, стараясь не обращать внимания на происходящее. Бежали изо всех сил. Стоны, страдания, страх. И это не ясность, это поспешность. Вот опять кричат что-то, и опять все вокруг бегут куда-то. И вот она, вот она смерть, над ними, вокруг них. Раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и шлёп. Казак, ехавший несколько правее впереди них, с лошадью рухнул на землю. Человек был мёртв, лошадь ещё билась, из головы её текла кровь. Они оббегали город по периметру, боясь погрузиться в его улицы, не зная, что ждет их за поворотом. Солдатская пуля, казацкая сабля или мужицкие виллы. Вдруг что-то затрещало над ухом, будто рассыпанные орехи, и один из солдат справа от Нины со стоном повалился на землю. Раненого подхватили четыре человека и стали поднимать. «А-а-а, бросьте ради Христа!» — закричал он, но его все-таки подняли и потащили в какой-то переулок. Другого сокровавленную головой, без шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала видно в рот или в горло. Третий, встретившийся с ним, бодро шел один, без ружья, громко охо и махая рукой, из которой кровь лилась на шинель как из крана. Лицо казалось больше испуганным, чем страдающим. Его ранили минуту назад. Они бежали мимо изувеченных людей, огибая дома и колодцы, лавируя между деревьями и кустами. Поворачиваясь от солдат с поднятыми вверх саблями, от выставленных вперёд хищных пистолетов, бежали, и их цель была близка. Они видели монастырь за каменной оградой впереди. Они надеялись, что вот-вот добегут и спрячутся там, или не успеют и французы перебьют их. Не думай сейчас об этом, бежать, просто бежать. Вдруг на перерез им кинулась группа людей. Впереди них бежал один в странном кивере и в синей шинели, чёрный загорелый, с горбатым носом. Ещё два за ним, и следом много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, не на русском. Нина остановилась в растерянности и с ужасом смотрела, как быстро высокая фигура и разгорячённое лицо этого человека, сдерживая дыхание, приближается к ним. Александр с ходу оценил ситуацию, осмотрелся вокруг, подхватил пистолет, валявшийся под ногами, и, сделав выстрел не целясь наугад, схватил Нину за руку и побежал к ограде, что было силы. А за их спинами в спускающейся на землю темноте, как будто текла невидимая мрачная река, вся в одном направлении, гудя шёпотом, говором и звуками копыт и колёс. В общем, гули и всяк других звуков ярче всего выделялись стоны и голоса раненых. Их страдания, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Перестрелка стала стихать. Защита города была сломлена, и в дыму изгущавшихся сумерках орудия, окружённые гудящей пехотой, потащили вперёд, занимать город.